Глава 13. По тысячекратному Этимою. Всё так же, как и тогда. В тот день всё началось с мощного взрыва, тот судьбоносный день, объявленный началом бедствия. Сильная оттряска, звуки падающих вдалеке камней, они эхом отдавались в ушах Лю. Ха? Комнату сильно потрепало, огромные дыры появились в стенах, а полы испищряли кратеры. Удары отметены, которых виднелись на стенах лишили это место свечения и погрузили комнату во тьму. Всё целое. Едва не зацепило. А, всё-таки это была ловушка. А я-то собиралась посмеяться над идеей похоронить нас заживо те бомбами. Голоса Элиза, Лиры, и Кагу и других членов семьи Острей раздавались во тьме. Девушки поднимались из-под обломков стенопола, осматривая себя в поисках ранений, но среди них не оказалось никого в тяжёлом состоянии. В тот день они спускались к глубинным этажам в поисках своих давних врагов. Семьи Рудры, их заманили в ловушку. Мощные взрывы, вызванные заложенными адскими камнями, разрушили немалую часть этажа и чуть не унесли жизни девушек. Благодаря Лили, подчеившей ловушку и предупредившей всех заранее, им в последний момент удалось избежать трагедии. Какого хрена вы ещё живы, цоки? Это после того, как мы столько адских камней на вас потратили? Вдалеке раздался разъярённый крик Джуры Харума. Укротитель был моложе Оба его ухо и глаза были на месте, а взгляд при виде девушек был наполнен ненавистью. Впрочем, уже тогда в этом взгляде прослеживался и страх перед ними. Подготавливая ловушку, семья Рудры заложила больше сотни взрывчатых камней в подземелье, и, скорее всего, это было максимумом их возможностей. Джура и члены его семьи ни на шутку перепугались, осознав, что даже эта их подготовка не помогла ему уничтожить поборников справедливости. "Большое спасибо, Джура. Это будет твой последний злобный замысел". Мы положим конец всему злодеям и вашей злодейской эпохе. Слова Элизы прозвучали так, словно она обращалась ко всем окружающим. А в антретистке семьи Острея собирались за её спиной, пронзая чуру и его отряд недобрыми взглядами. Семья Острея собиралась обрушить молот правосудия на загнанную в угол семью Рудры, но получилось это. Подземелье издало вой, не какой-то выкрик монструозного существа, и ни содрогание от созданной аномалии. Поподземелью разнесся пронзительный, жалобный звук, пронзающий уши, словно клинком провели по серебряной струне. Все авантюристы восприняли неожиданный рёв подземелья с тревогой, и инстинкты подсказали им об опасности. Лю была не неединственный, кого звук заставил замереть на месте, члены обеих семей неподвижно застыли, а потом услышали это. Громкий треск. Глубокая, широкая и длинная трещина пробежала по массивной стене. Из вертикального разрыва полилась странная фиолетовая жидкость, следом повалил пар, и что-то внутри затрепыхалось, будто сбрасывая ковутробы. Свистящий, рассекающий звук раздался где-то среди семьи ястры А? Прежде чем кто-либо успел понять, даже сама авантюристка, кончилась её жизнь. Фиолетовые когти разрушения безжалостно блеснули, Тело девушки разлетелось на три части. Кто-то что-то шепнул, раздался звук разрывающейся плоти. Словно неожиданно вспомнив, что нужно делать, голова и тело разлетелись в разные стороны, разбрызгивая повсюду кровь. Нижняя часть упала на землю. Трагедия подняла занавес. Ноин. А! <связь> Вторая. В то же мгновение, когда онаже назвала имя мёртвой девушки, тело зверолюдки разлетелось. В этот раз также постарались фиолетово-синие когти разрушения. Третья. Дворфейка Аста выставила щит, но громадный селоид пронесся сквозь неё. Тре смерти произошли за считанные секунды. Тёплая жидкость окатила с щёки и заострённые уши льо, благородная кровь, которая текла в жилах её подруги, оказалась на её теле. Всего мгновение у неё ушло на то, чтобы принять, что это действительно произошло, мгновение, чтобы понять, что её спутница уже не вернётся. Лёд солью побледнело, а потом стало красным, как кровь её подруг от гнева. Возбешенная смертями товарища эльфийка бросилась на монстра. "Лайон, нет!" Слова Элиза не удержали обнажившую мечлё зловещие когти, обогрённые кровью её подруг, алые глаза светящиеся во тьме, и огромное костистое тело, похожее на скеледина, завра<td>т и в броню. Воплощение бедствия, которое после назвут джиггернаутом. Лев взревел и попытался ударить деревянным мечом апостола смерти посланного уничтожить чужаков подземелья. Яростная атака эльфийки ударила по воздуху, и изогнутые назад колени монстра хрустнули, и его тело взмыло вверх, заставив треснуть пол под его ногами. Монстр исчез, он приземлился на потолок в нескольких десятках метров над головой Лю. Это был первый прыжок в цепочке настолько быстрых перемещений, что Лео даже не успел иму удивиться. Все находившиеся в комнате авантюристы приросли к земле, а монстр рикошетил от стен, пола и потолка, быстрее молнии. Лёша, оломлённый, уставилась на демонстрацию скорости, которую, казалось, такому огромному монстру никогда не развить. Убедившись в том, что добыча дезориентирована, монстр приземлился за спиной Лё. Ужас заменил ярость. Увидев смерти подруг, Лю прекрасно понимала, что избегать ударов этих когтей нужно любой ценой. Она уклонилась от удара посланника разрушений, но обнаружила, что тот уже использует следующее своё оружие. Словно в третьей хвост обрушился на Лё. Едва успевшую избежать смерти от фиолетовых когтей. Похожий на дубину нарост на хвосте монстра также мог бы её убить. Этот нарост ударил Алю, пустив трещины по каждой косточке в теле эльфийки. Корейв проступила в уголках её губ. Влетевший в груду обломков спиной Лю перед глазами потемнело. Девушку начала затягивать в ихоре отчаяния, сломивши её волю. Ударившись землю с такой силой, что она едва осталась в сознании, Лю смотрела, как монстр приближается к ней и безжалостно заносит когти над головой. Дора её спасла Кагуя ценой стала рука. Правая рука подруги мелькнула прямо перед поражённой Лю, Когти разрушения вонзились в землю, Обеих девушек отнесло силу и удара. Кельти, нападаем вместе. Лю, самая воинственная участница семьи была сбита с ног, а Кагуя потеряла руку, однако дух семьи Острое не был сломлен. Что бы ни случилось, оставшиеся её члены были намерены отомстить за умерших товарищей. И поэтому они активировали свои заклинания. Разумеется, это лишь усугубило положение. Их заклинания были отражены. Двое заклинателей семьи, Лиана и Кельти, направили в монстра заклинания, которые отразились от его панциря, способного отражать любую магию. Обе заклинательницы сгинули в пламени. Джигернаут был наделён не только когтями, способными рассечь любого вандерриста одним взмахом, но также невиданной для монстров скоростью и панцирем, отражающим магию. Когда девушки и семья Остреа осознали, на что способен этот враг, их охватило отчаяние. От его рёва охватывал куда больший ужас, чем от рёва любого другого монстра. Это был рёв зверя, готового убить любого, кого он заметит. Невероятная скорость давала ему преимущество в ближнем бою, а магии было невозможно его сокрушить. Потенциала этого монстра было достаточно, чтобы истребить группу первоклассных авантюристов. Джиггернаут был символом смерти. 5 минут потребовалось, чтобы оставшиеся участницы семьи Астрей наконец научились уклоняться от атака монстра и набрались нужной сноровки для отражения кажущегося бесконечным потоком ударов. Никто из них не знал, как одолеть кошмарного монстра. "Нет! Не ешь меня!" истерибление. Течья воля давала брешь, тут же безжалостно уничтожались. "Иска! Мария!" Голос Элиза дрожал, в нём слышались слёзы, которые девушка никогда раньше не показывала. А что же Лю?» Лю лежала рядом с от боли Кагуей и всматрела, как погибают её подруги. Полуголую амазонку разорвала на куски, девушку, которая была хороша в готовке, монстр поглотил, начав есть её с головы. Благородных и добрых девушек жестоко истребляли одну за другой. Наблюдая за этим, Лю ощущала, как внутри неё что-то обрывалось. Жалкие предсмертные крики, тела подруг, с которыми она разделила немало радости и горечи, символ разрушения, истребляющий всех вокруг. Всё это разбивало её сердце. А когда сердца горделивых и благородных эльфов разбиваются, они становятся хрупкими. По крайней мере, если сравнивать их с представителями других рас. Лёс служила тому доказательством. Отчасти поэтому, как я звала её слабачкой. Семья Астреи придавала Эльфийке сил, она обрела первых подруг, не принадлежавших к её расе, и они стали для Лю всем. Страх в сердце Лю установился сильнее с каждой растерзанной, разорванной и схиденной заживо подругой. Впервые она ощутила беспомощность, впервые ощутила такую боль от потери. Отчаяние сокрушило её гордую эльфийскую природу. Впервые она была так сильно напугана. Эльфийка, не желавшая сдаваться каким бы ни был её противник, ощутила страх перед этим монстром. В тот момент в её сердце появилась глубокая рана.